Глава 16. Дальнейший путь ничем особым не запомнился. Распрощавшись с добрым, хотя и немного странным отшельником, мы продолжили путь, а во второй половине дня достигли цели. Назвать это поселением можно было с большой натяжкой. Точнее, поселение присутствовало, некий довольно современный поселок, домов на 100-120. Вокруг присутствовали возделанные огороды а кое-где слышалось мычание коров. Народ, хоть и не особо многочисленный, сновал туда-сюда по своим делам, не обращая никакого внимания на подъехавший транспорт. А в центре этой идиллии стоял бетонный бастион с бойницами, капонирами и даже какой-то локатор на крыше имелся. Крепость имела форму овала, с одной стороны которого находились ворота из броневых листов. Когда подъехали ближе, я отметил, что не все человеческие поселения страдают от нехватки оружия. Примерно в половине амбразур торчали стволы крупнокалиберных пулеметов, а наверху даже имелась 23-миллиметровая ЗУшка о двух стволах. Высотой это сооружение не превышало трех этажей, но можно легко представить, что здесь имеется и подземная часть, уходящая минимум на три этажа вниз. Вблизи сооружения оказалось еще больше. Там, внутри, можно было сильно потеснившись, поставить все окружающие дома. Машина затормозила прямо у ворот, никакой реакции не последовало, но я отметил, что стволы в амбразурах слегка повернулись в нашу сторону. Коростин, оставив оружие, вышел наружу и, пару раз присев, чтобы размять затекшие ноги, подошел к воротам постучал в стальной лист, а через полминуты в нем открылось небольшое окошко, в которое выглянула небритая и весьма недовольная рожа. Подробностей переговорного процесса мы не расслышали, но результат порадовал. Небритый привратник кивнул и закрыл окно, а инженер повернулся в нашу сторону и махнул рукой, приказывая заезжать. Одновременно с этим стальные створки начали разъезжаться в стороны. Винокур перелез на место водителя и завел двигатель. Сразу за воротами машина заехала в небольшой бокс, судя по размерам, предназначавшийся для БТР или танка. Рядом тут же нарисовался молодой парень в рабочем комбинезоне поверх тельняшки. «Стволы длинные сдавайте, потом проходите в салон». Сдавать полагалось в железный ящик, взамен получили номерки. Машину опечатали, сказав, что за сохранность вещей администрация несет ответственность. А мы прошли в помещение, которое техник назвал салоном. Ну да, такого я в этом мире пока не видел, а должен был. Никак не может существовать постапокалиптическое общество без кабака для сталкеров. Тут и был кабак. Чтобы попасть в него, пришлось спуститься на этаж ниже уровня земли после чего техник предложил нам располагаться, а сам испарился. «А что, хозяин?» — спросил я, присаживаясь за длинный стол, словно специально сделанный под нашу компанию. «Думаю, примет», — пожал плечами Коростин, присаживаясь рядом. «Пока отдохнем с дороги, тут кормят вкусно, и напитки тоже». Тут его перебил подошедший официант. «Что заказывать будете?» «Какая валюта в ходу?» – спросил инженер. «Э, «Любая. Официант, казалось, не понял вопроса. Можно даже деньгами, только новыми». Вместо ответа инженер положил на край стола увесистый мешок с патронами. На Навскидку там было штук сто. «Семерка?» – уточнил официант. «Автоматные, семь шестьдесят две, навье», – объяснил Коростин. Официант выудил из мешка один патрон, посмотрел маркировку на донце, после чего, улыбнувшись до ушей, продолжил. К вашим услугам рекомендую стейк из мастодонта, сейчас как раз жарят, минут 15 подождать придется. К нему картофель отварной, грибы маринованные, салат, огурцы, помидоры, хлеб свежий, сами печем. Из напитков есть чай, морс, самогон выдержанный, несколько видов настоек пиво домашнее. «Несите все!» Винокуру надоело слушать, поэтому он прервал словоохотливого официанта. «А что за мастодонт?» спросил я у Винокура, оглядывая помещение. Тут было почти безлюдно, только в противоположном углу сидели двое немолодых мужиков, выцветшие в военной форме, которые неторопливо закусывали, в полголоса что-то обсуждая. Еще имелась стойка, что характерно, там стояли не только и пива, но и вполне магазинные напитки. Ну да, мародерство пока кормит. «Панцирный или костяной мастодонт», — объяснил он. «Такая тварь вроде слона, только чуть меньше и хобот покороче, но ну и клыки другой формы, бивни то есть. Панцирный, потому что весь покрыт костяными пластинами, как чешуя размером с тарелку». Тварь не то чтобы опасная, но нервная, специально убивать не станет. Он травоядный, ему мясо без надобности. Но, встретив человека, может испугаться и для профилактики растоптать его или на бивни поднять. От себя добавлю, что это единственное существо, против которого твоя пушка в самый раз будет. Пластины его иногда даже в качестве бронежилетов используют. Не такие прочные, как сталь, но две-три штуки смогут пулю удержать, а весят немного. А мясо как? Ну, жестковато, хотя если зверь не старый, то есть можно. Замариновать опять же, отбивную сделать, так и вовсе отлично. Тут готовить умеют, не сомневайся. Скоро появилось обещанное мясо. Куски размером с ладонь разложили по отдельным тарелкам, а картошку предлагалось накладывать самим из большой эмалированной кастрюли. Тут же поставили большую миску с маслятами, два тазика с салатом и отдельно нарубленную зелень, лук, петрушку, укроп, чтобы тот, кто хочет, мог сам себе посыпать на блюдо. Хлеб, еще теплый, лежал в отдельной корзине. Венчала это великолепие четверть, наполненная коричневой жидкостью, и два графина с ягодным морсом. Беседа как-то сама собой сошла на нет, все набросились на еду, а Коростин сказал, что алкоголь не возбраняется, поскольку мы на дружественной территории. Впрочем, мне он сказал не напиваться, поскольку именно я пойду с ним на переговоры. Ну, я напиваться и не собирался, так, выпью разок за компанию. Винокур начал разливать спиртное по стопкам. — Мне немножко. Тут же воспротивилась Марина, в итоге офицер капнул на донышке. Мы сдвинули стопки, после чего выпили. Самогон оказался крепким, но заходил, на удивление, легко. Чувствовались дубовые нотки, явно держали в бочке или просто настаивали на дубовых щепках. Еще уловил привкус каких-то трав и изюма. Следом оценил мясо. Мясо как мясо. Специи добавили много, а так и не отличил бы от говядины. Сеанс чревоугодия длился недолго. из застойки показался немолодой мужчина в пиджаке. Он подошел к столу и оглядел собравшихся, потом протянул руку Коростину. «Эдуард Федорович, рад видеть!» Потом скользнул взглядом по собравшимся, оглядел меня, Немова и Марину. «Новые лица!» тут наткнулся на Винокура. «Славик, привет, сто лет не видел». Башкина он и вовсе не удостоил комментарием. «Я так понимаю, дело у вас ко мне», — сказал он. «Еще какое, Валерий Палыч!» Коростин встал из-за стола. «Дмитрий, пойдем со мной». И мы втроем проследовали в апартаменты местного начальника. Кабинет располагался в конце длинного коридора, и тут не было бетонных стен и стальных дверей. Дверь была из толстого дерева, внутри наклеены обои, потолок выкрашен в оранжевый цвет, а прямо над столом висит роскошная люстра. «Присаживайтесь». Он кивнул на стулья, которые мы тут же пододвинули к столу, потом повернулся куда-то в сторону. «Людмила, приготовь кофе, мне и гостям». Мы уселись напротив него. Мужик лет пятидесяти с гаком, еще крепкий, ладони, как у кузнеца. Даже, кажется, стальная пыль въелась, хотя вряд ли начальник станет нагружать себя работой. Отдельного внимания заслуживали характерные татуировки на пальцах. Бывал в местах заключения, но никаких блатных повадок в его поведении я не заметил когда он улыбнулся появилась возможность оценить зубы они были почти полностью железными молодого человека зовут дмитрий представил меня коростин он такой же как я я так и подумал кивнул хозяин валерий павлович решетов для своих просто железяка слушаю вас хотя нет прежде чем перейдете к основному вопросу Расскажите, что за порядки у вас там теперь? Какие-то очень странные слухи доходят». «Это не слухи», — грустно сказал инженер. «Теперь там и правда военные рулят. Пришлось высадить целый полк. Там атака писанных была. Тебя, наверное, интересует, пойдут ли сюда?» «Ну». «Думаю, что нет. Им и туда не особо хотелось. Вынужденная мера. Приходится растягивать силы». «А что за хрень у вас с писанными? Мне сказали, что те с людьми были, воевали вместе. Так это?» «Так и было. Вот, можешь у Дмитрия спросить. Люди с огнестрелом, описанные со своими кракалыгами. Народу положили уйму. Говорят, королева их жива». Железяка шумно выпустил из себя воздух, снова вдохнул, потом сказал. «Ты так не шути, Эдуард Федорович». Только начали обустраиваться, а тут... Увы, проверить информацию не можем, но пленные показали. Допустим, впрочем, я о таком уже слышал, что люди по своей воле с тварями этими дружили. Ладно, зарубку на память сделаем, если к нам сунутся, сумеем отбиться. А у вас что? Коростин молча протянул ему листок бумаги. Тот взял, положил перед собой. Достал из внутреннего кармана пиджака очки и водрузил на нос. «У тебя губа не дура», — заявил он после прочтения. «Так я цену нормальную дам, товарам хорошим, теперь, когда вояки у нас стоят, добыть проще». «Не в цене дело», — он вдруг погрустнел. «Я бы с тебя много и не взял по старой памяти, вот только артефакты из воздуха не появляются». «Вот не заливай», — фыркнул Коростин. «У любой банды общак есть, а там все самое ценное, не только золото и патроны. Артефакты тоже. И у тебя он есть, и то, что мне нужно». «Давай не будем», – перебил его Решетов, после чего замолчал и погрузился в раздумья. «Об оплате думаешь?» – спросил Коростин после минутного ожидания. «Раз уж пошла такая пьянка», – медленно проговорил Железяка. То смотри. Общак у нас есть, и добро, что тебе потребно достанем. Проблема в другом. Говори. Инженер даже придвинулся, чтобы лучше слышать. Тут пришлось замолчать, поскольку в комнату вошла молодая девушка упитанной комплекции, поставила на стол под нос с тремя чашками кофе и удалилась, покачивая бедрами, обтянутыми темным платьем. Так вот, дело в следующем начал рассказывать хозяин. «Общак наш находится в укромном месте. Не важно где. Важно то, что там сейчас нашей власти нет». «Враги отжали?» — с пониманием спросил Коростин. «Не просто враги. С любым врагом договориться можно, а тут настоящие твари. Нет, не писаны, с теми разговор короткий. Есть среди людей такие...» Короче, очень может быть, что скоро ни меня, ни этой крепости не будет. Точнее, крепость может и останется, а нас всех под нож пустят. «Так тебе защита нужна? Люди, стволы?» «Не совсем. Как бы вам объяснить? Обычно группировки, что на руинах, заправляют. Это полсотни стволов и три-четыре толковых мужика, что всем заправляют. Там руководство не единоличное». Любой высказываться может, даже простые бойцы. Если кого-то из руководства убьют, его место другой займет и всего делов. А здесь ситуация иная. В банде пасечника изначально было около ста рыл. Почти все из мест заключения, плюс дезертиры. Вооружены так себе, базы полноценной нет. Не было до сих пор. Транспорт едва живой, они раньше кочевали а потом появился пасечник. «Слыхал я про него», — сказал Коростин. «С юга он. Совсем плохой человек». Вот именно. Появился давно, сперва одиночкой был. Уже тогда прославился, да так, что за его голову двадцать тысяч предлагали, прикинь, новыми, наличкой. Вот только те, кто на них позарился, теперь в земле лежат. А потом он эту группу нашел и под себя подмял. Теперь они большую силу набрали, соседи теперь у них вассалами ходят. Вот только держится их власть на магических штучках, которыми его люди владеют, и на самом главаре. То есть... То есть, если его убить, то все, группировка развалится. Только что сказал, что убить его нельзя. Я такого не говорил. Я сказал, что те, кто пытался, не смогли. «А убить его можно и нужно, потому как его гонцы уже являлись и недвусмысленно давали понять, что мне следует под него пойти, а если я откажусь, они не расстроятся, потому как им не я нужен, а место выгодное». «И вы хотите, чтобы его убили мы?» — спросил я в лоб. «Да». Он повернулся ко мне и отхлебнул кофе. «Именно так». С моей стороны будет наводка, если нужно, обеспечу боеприпасами. А после выполнения все, что есть в списке, получите даром. Услуга за услугу. Мы некоторое время помолчали, потом я осторожно спросил. В чем подвох? И почему вы не можете его сами, того? Во-первых, группировка рухнет не сразу, а спустя пару недель, так я думаю. Нужно от себя отвести, не обязательно, но желательно, чтобы люди со стороны. Тут неплохо даже живым кого-то из свиты отпустить. Я уж не говорю про то, что покушение может не получиться. Ну а подвох? Есть мнение, что тварь эта неуязвима, от пуль заговоренный, Не берет его пули и все тут. Есть другие варианты, но не факт, что и они подействуют». Я не нашел, что ответить, но Коростин тут же задумчиво произнес. Тут бы яйцеголового нашего спросить, он в этих делах точно понимает. «Кто таков?» — спросил Железяка. «Ты видел, за столом сидел, очкарик. Ученый он, как раз для таких дел учился». «Ученый? От того ученого за версту погонами несет. Если бы не с вами был, его бы и на порог не пустили». — Такие у нас нынче ученые, — развел руками Коростин. — Ему тоже что-то нужно в ваших краях. Думаю, если ему это пообещать, то он нам поможет. — Давайте так сделаем, — сказал он. — Вы сейчас идите к своему ученому, обсудите. Если сможет что-то толковое предложить, то завтра с утра я вам обеспечу полный информационный расклад. Мы допили кофе и отправились к своим. Там, закончив ужин, разошлись по комнатам, которые нам предоставили. Что характерно, пока другие ужинали, Башкин, проглотив свою порцию, как удав, отправился разговаривать с людьми, пытаясь выяснить, где найти интересующие его вещи. Выяснил или нет, осталось загадкой. Когда ему объяснили, что все его проблемы будут решены местным начальством, тут же отправился уточнять. Не знаю, как его пропустили к хозяину, но вернулся он через десять минут, довольный, но несколько озадаченный. Откровенно говоря, я думал, что наш ученый, будучи высокоморальным человеком, да еще в погонах, немедленно откажется от заказного убийства. Более того, начнет чинить препоны нам, а по возвращении напишет кляузу своему начальству. «Ничуть не бывало». Вернувшись от железяки, он первым делом спросил. «Ну что, как будем валить, урода?» «Тебе и карты в руки». Инженер присел у окна на стуле, комната была просторная, с четырьмя кроватями. «Расскажи для начала, что знаешь по теме». «Ну, смотрите». Башкин уселся на стул и принялся рассуждать, активно при этом жестикулируя. Причиной такого возбуждения явно был самогон, но от спиртного голова его работать не перестала. Магия в этом мире есть. Она пришла сюда через врата, как неземные существа или теплый климат. Другое дело, что людям магия почти недоступна. Источником магии могут быть либо писанные, либо атланты. Но вторые никогда не дадут человеку способность, позволяющую убивать других людей даже защитную способность. Кроме того, нам неизвестны случаи, когда атланты обращались за помощью к подобным людям». «Подобным — это каким?» — уточнил я. «Насчет того, кто такой пасечник, даже я знаю. Это головорез лютый. И да, его убить пытались, в том числе и государство. Безуспешно». «Так вот...» даже единственный зафиксированный случай насилия атланта над человеком выглядел как акт справедливости великан покарал убийцу увидел как тот вырезал семью догнал его и оторвал голову значит его способности не от атлантов подвел я итог и что нам это дает я же сказал кто кроме атлантов может давать магические способности так значит он Очень может быть, что ему это досталось опосредованно и давно. Вообще есть гипотеза, что вся магия писанных держалась на их королеве, а когда то и не стало, магия захерела. Справедливости ради, в последнем бою сектанты больше на оружие полагались, а не на заклинания. Собрать банду смогли, а магов толковых не нашлось. «Может быть, у него артефакт есть?» — выдвинул идею Винокур. «А ты знаешь такой артефакт, который отведет автоматную очередь?» «Я нет, но мало ли, все время новые находят». «Есть кое-что, что работает похожим образом. Но, и я специально уточнял, здесь явно не тот случай. Человек владеет магией, магией защиты от пуль, и нам нужно его убить». «Ножом зарезать». Вдруг выдвинула идею Марина. Я раньше не подозревал ее в кровожадности. «Во-первых, — возразил Башкин, — для этого к нему нужно подобраться близко, а он, как правило, без свиты не передвигается. Во-вторых, не факт, что его достанет холодное оружие. Очень может быть, что заговор касается и этого вопроса. Наконец, он может просто отбить нападение заклинанием. Уважаемый Железяка мне говорил, что тот активно пользуется глушилкой что тоже указывает на происхождение его умений. «Да слышали мы уже!» — раздраженно бросил Коростин. «Говори, как его убить!» «Взрыв!» — тут же выдал идею ученый. «Мощный взрыв, поражение огнем, взрывной волной и, может быть, вторичными осколками, которые летят медленно. Вторая идея — яд. У меня он как раз есть, да только тут снова нужно будет подойти близко». Ну и, наконец, заговор от пуль имеет массу ограничений. Например, масса снаряда. У нас как раз есть человек с большим калибром. Он посмотрел на меня. А для надежности можно будет модифицировать пулю. Кое-что я умею, и средства есть. — А взрывчатку где взять? — спросил я. Идея со взрывом показалась мне наиболее продуктивной. «Пока вы там беседовали, я пообщался с людьми», — с нотками высокомерия в голосе заявил Башкин. «В том числе заглянул в вооруженную лавку, а там в продаже есть порох на вес, артиллерийский, макаронами. Не знаю, как они его используют, но там, где есть такой порох, есть и снаряды, а в снарядах взрывчатка, которая стоит денег. Должен быть запас, точно говорю». В крайнем случае можно того же пороха взять в большом количестве. Допустим, а с пулями что? Есть способы, уклончиво ответил он. Мастерская нужна, а еще кое-какие расходники. В здешнюю мастерскую мы отправились вместе, а предварительно ученый отыскал местного завхоза, оказавшегося средних лет толстым мужиком в телогрейке. Серьезно, другой бы уже от теплового удара умер, у которого потребовал черную соль. Тот хоть и сбегал для уточнения к самому хозяину, но потом вернулся и выложил мешочек с добром и тюбик клея. Мастерская была оборудована по последнему слову техники, имелись несколько современных станков, да и ручного инструмента было предостаточно. «Например, имелся ручной гравер, позволяющий вырезать узоры на металле». «Так, вот», — начал Башкин, выбирая из моего патронташа подходящий патрон. «Заговоры от пуль могут иметь разную природу». «Этому вас в институтах учат?» — ехидно поинтересовался винокур, сидевший неподалеку. «Чтобы вы знали», — не менее ехидно ответил ученый. Для этих целей задействован крупнейший НИИ. Там собрана вся наука, появившаяся в нашем мире с приходом... С приходом. Выбрав снайперский патрон, он зажал его в тиски, стараясь не помять гильзу, после чего вставил в гравер диск и аккуратно отпилил кончик пули, получив плоский пятачок около пяти миллиметров диаметром. «А от этого баллистика не пострадает?» — спросил я. «Одно дело, когда пуля остроконечная, и совсем другое, когда...» «При таком калибре не так важно», – перебил меня Винокур. «Дело не в калибре», – поправил его Башкин. «Дело в том, что на пулю следует нанести несколько знаков, которые нивелируют магическую защиту. Способы эти изучены и опробованы в лабораторных условиях. Энергия пули тоже имеет значение, а потому стрелять придется в упор» или почти в упор. Следовательно, нет смысла переживать за баллистику. Заменив диск, он принялся вырезать какой-то знак на срезе. Закончив, поднес пулю к свету, после чего занялся вырезанием похожих знаков на остальной поверхности пули. Получалось красиво. Видимо, ученый, вопреки мифам об интеллигенции, умел работать руками. Когда вся поверхность пули напоминала арабскую азбуку, ученый сдул с нее пыль, после чего взялся за тюбик клея. Клей был прозрачным, а по консистенции напоминал кисель. Для его нанесения ученый воспользовался спичкой с заточенным кончиком. Он тщательно промазал все вырезанные значки как на боках, так и на торце пули. Потом бумажной салфеткой промокнул лишнее, после чего развязал мешочек. Внутри обнаружился темный порошок, похожий на смесь железных опилок с толченым углем. Точнее, масса была однородная, но выглядела именно так – черный порошок с металлическим блеском. Я думал, Башкин станет посыпать пулю этим составом. Но он просто макнул туда патрон и покрутил им. Потом вынул и сдул налипшие не к месту крупинки зелья. Теперь знаки на пуле были не просто вырезаны, а выкрашены черным порошком. Но на этом процесс не закончился. Ученый снова вставил патрон в тиски, обхватил ладонью пулю и начал шептать слова на непонятном языке. «Нет, я уже привык, что в этом мире всякая чертовщина присутствует, но чтобы так...» «Ученый, мать его, заклинание говорит. А дальше что? С бубном плясать будет». А потом он разжал руку, и я увидел, как на пуле бегут дорожки огня, что выжигают нарисованные гравером символы. Секунд через десять огонь погас, а символы остались выжженными поверх свинца. Башкин раскрутил тиски и протянул патрон мне. «Держи, магия включена». «Если это не сработает, тогда попробуем что-то другое». «Это и есть магия отмены?» – спросил Коростин. «Вроде того, сейчас разрабатывают способы заставить ее работать по площадям. Тогда писаные и прочая магическая дрянь останутся без преимущества». Потом мы в полном составе явились к местному начальнику. Коротко изложили план и попросили содействия. Нам, помимо большого количества взрывчатки, требовалась информационная поддержка. Грубо говоря, нужно было дать наводку на место, где объект будет присутствовать в оговоренное время. Мысль толковая. Информацию я вам дам. Проговорил железяка, не разжимая зубов. Видно, что вопрос для него важен. Точно место укажу. Есть у меня такая возможность. Способ ваш... Не знаю, по идее должно сработать, а уж взрыв и подавно. Ну, он недовольно покосился на ученого. Чего ты спросить хочешь? Мне арбалет нужен, не обязательно мощный, но точный. Зачем? Ядовитую стрелу хочу пустить. Есть мнение, что медленно летящий предмет его защита не отклонит. Есть мнение, что его не раз пытались ножом убить. Впрочем, подробностей не знаю, — проворчал Решетов. Но дело твое. Найдем арбалет. Пацаны птицу стреляли из таких. Взрывчатка, — напомнил Коростин. Килограмм двадцать тротила и порох артиллерийский. С артскладов добыли, что есть. А еще, но с ним возни больше. Должно хватить, — сказал инженер. Ну, раз так, сейчас отдыхайте. Вино, карты, женщины. А как будет информация, так я вам сообщу. Так, чтобы успели подготовиться.